Повыше рединга тем засново снова хорошеет. Возле Тайлхерста ее немного портит железная дорога, но начиная от Мейплдерхэма и до самого Стритли она просто великолепна. Выше Мейплдерхемского шлюза стоит Харвик Хаус, где Карл I играл в шары. Окрестности Пенгборна, где находится курьезная крошечная гостиница Лебедь,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 Но, несмотря на печать нищеты и страдания, оно все же было кротким, милым, и на нем застыло то выражение всепоглощающего покоя, которое появляется на лицах больных, когда утихает боль.